Глава в королевском дворце. Волх тяжело поднялся на ноги и осмотрелся. Комната была пуста. Он длинно и грязно выругался. Он понимал, что полностью его вина в том, что Зов, Свент и Тина ушли. Недооценил стихийщика. Ох, как недооценил. Но теперь уже поздно было сокрушаться. В следующий раз будет умнее. Надо предупредить монтор. Если из мира действительно питает к стихийщику какие-то чувства, это может принести определенные осложнения. Мак, не спеша, обследовал комнату, сосредоточив основное внимание на небольшом шкафу, заставленном книгами. Но после того, как он перерыл его, то испытал разочарование. Ничего стоящего среди книг не было, и вообще он не понимал, зачем было строить подобный замок в горах, вкладывая огромные магические и денежные ресурсы. Замок, в котором никто не живет и который совершенно не защищен от магических атак. Что-то здесь не так. Он чувствовал это. Видимо, ни Свент, ни Тина не обладали подобным чутьем. Волк же слишком много времени провел вдали от людей. Маг уселся посередине комнаты, скрестил ноги и закрыл глаза медленно этаж за этажом он прощупывал невидимыми магическими щупальцами пустые коридоры и галереи залы и комнаты лестницы и кладовые все безрезультатно он уже разочарованно решил прекратить это занятие как вдруг почувствовал еле заметный всплеск посторонней магии волх насторожился и быстро нашел место всплеска судя по всему это был один из спусков в подвал Он дотянулся до подвала и невольно вскрикнул «Вот оно!» В другое время он даже бы и не заметил этого. Но сейчас он делал все очень тщательно. Волх поднялся и вышел из комнаты. Спустя полчаса он стоял перед тем самым спуском. Тяжелая деревянная дверь, обитая бронзовыми листами, оказалась закрыта на огромный замок. Маг попытался открыть его, но безрезультатно. Помимо всего, на двери лежала магическая печать и весьма мощная, но мага тяжело было чем-то удивить. Он отошел в сторону и принялся шептать заклинание. Закончив, отошел как можно дальше от двери и, присев на корточки, окружил себя защитной сферой, после чего произнес слова, активирующие заклинание. Мощный взрыв плеснул злой колдовской силой, но защита волха с ней справилась как и с изуродованными кусками бронзы, разлетевшимися в разные стороны. Когда рассеялся дым, маг увидел зияющий чернотой проем на месте двери. Не снимая защиты, волк осторожно направился к нему. Миновав проем, Мак сотворил небольшой шар света и огляделся. Он находился в небольшой комнате, явно использовавшейся как кладовка, о чем говорили стоявшие у стены бочки и ящики. Маг подошел к ним. Он постучал по одному деревянному боку, потом по второму. В бочках налито вино. Судя по толстому слою пыли, лежавшей везде, сюда давно не заглядывали. Внимательно осмотрев комнату, Мак нашел, что искал. В стене, в нише, закрытой магической пеленой, располагалась небольшая картонная коробка. Волх убрал небольшим заклинанием пелену и аккуратно вытащил коробку. Он почувствовал какой-то мальчишеский азарт. Дрожащими от волнения руками он снял крышку, на дне лежал небольшой амулет. Маг достал его и повертел в руках. Амулет в виде маленькой гарпии, глаза которой украшали два крошечных драгоценных камня. Маг чувствовал пульсирующую в нем чужую силу. Он спрятал амулет в карман и вышел из комнаты. «Итак?» Зов внимательно посмотрел на нас. Сейчас вас ждет король. С ним будет придворный маг. На нынешний момент это самый могущественный маг в Кантенбро после Тирра. Надо расставить приоритеты. Запомните одно. Король еще слишком молод, поэтому вспыльчив и резок. Не обращайте на это внимания, все равно будет так, как скажет Перрон. Придворный маг. Король слушается его во всем. На этом краткая лекция закончилась. Мы находились в одном из залов дворца и готовились к аудиенции с королем. За ночь, которая прошла со времени нашего появления во дворце, я хорошенько выспался, а Тина привела себя в порядок, и надо отдать ей должное. Выглядела она ослепительно. Кстати, до сих пор дулась на меня. Ну что ж, пусть привыкает. Может, лет десять назад я был наивным юношей с горящими глазами. Сейчас я гораздо больше задумываюсь о сохранности своей шкуры. А вот Зов удивил. Оказывается, его должность являлась прикрытием. На самом деле он оказался весьма влиятельным царедворцем. Что-что, а в артистизме ему не откажешь. Король встречал нас не в тронном зале, как я ожидал, а в просторном, богато обставленном кабинете. Эрих VI действительно оказался совершеннейшим мальчишкой, лет семнадцать, не больше. Высокий черноволосый парнишка с застывшей скукой на изнеженном лице. А вот Перрон представлял собой властного мужчину лет сорока, с громким командным голосом. Потому как на него смотрел король, мне стало все сразу ясно и без объяснений зова. Понятно, кто главный в дворце, но вот как он распоряжается своей властью посмотрим насколько он мудр тем временем зов рассказал о последних событиях надо отдать ему должное рассказывал он мастерски коротко сжато тем не менее не пропуская важных деталей он начал с момента моего появления у тирра и закончил сегодняшним днем но его рассказ не произвел на короля никакого впечатления после минуты молчания заговорил перрон ваше величество поклонился он королю Позвольте вам представить наших гостей. Свент, маг-стихийщик, но ну, о нем вы уже слышали. Тина, дочь Тира. Король немного оживился и с любопытством посмотрел на девушку. По мне он только мазнул взглядом. «Итак, насколько я понимаю, Свент, вы согласились нам помочь. За определенную плату. Начал Перрон». «Абсолютно верно», — кивнул я. — Несмотря на то, что плата сильно завышена, мы согласны с вашими условиями. Жезл вам передадут сразу после окончания нашего дела. Сейчас было бы интересно узнать, что вы намереваетесь сделать в ближайшее время. — Хм, — покачал я головой. — Но это зависит от того, что вы сами хотите. — Интересная постановка вопроса, — улыбнулся Перрон. Насколько я понимаю, существует заговор против короля Кантенбро. В заговоре участвует королева Гарпий из Мира и некий Волх, бывший маг Ворремер. Я правильно излагаю?» Зов кивнул. «Насчет того, что мы хотим...» Перрон улыбнулся еще шире. «Мы хотим избавиться от опасности в лице Волха. Он все это затеял. Если его не будет, с Гарпиями мы общий язык найдем» так что наша задача — найти и обезвредить этого воскресшего мага. — Думаю, долго ждать его не придется, — заметил Зов. Он приедет в Кантенбро. Волх прекрасно понимает, пока не обезглавлена верхушка королевства и не начался хаос, затевать с Кантенбро войну бессмысленно. — Скорее всего, ты прав, — кивнул Перрон. — Но что нам сидеть и ждать, пока он новое покушение совершит? — Зачем сидеть, — усмехнулся я. Его можно попробовать поискать. — Что значит поискать? — уставился на меня Перрон. — Есть у меня одно небольшое заклинание. — Ты полон сюрпризов, Свент, — заметил он. — Стараюсь, — ухмыльнулся я. — Это случается частенько. — Надеюсь, они все приятные? — Когда как, — я поспешил немного разочаровать собеседника. — В общем, разбирайтесь тут, — вдруг широко зевнув, заметил король. Мне доложите, когда будут результаты. И, поднявшись, он нас покинул. Перрон и Зов проводили его, мягко говоря, неуважительными взглядами. — Он всегда такой? — спросил я шепотом у Зова. — Всегда, — ответил мне Перрон, услышавший мои слова. — Он еще молод, пусть идет веселиться. А вот нам надо заняться делом, и лучше перейти в место поудобнее. — Сказано, сделано. Скоро мы сидели за круглым столом в просторной комнате. Вдоль ее стен стояли шкафы с солидными выцветшими от древности фолиантами. У противоположной от нас стены, окруженная несколькими высокими витыми напольными светильниками с зажженными толстыми свечами, на полу горела багровым светом пятиконечная звезда. Я сразу отметил, с каким мастерством она нарисована. Я лишь читал о таких звездах. Считалось, что их создание давно забыто. Никогда не слышал, чтобы кто-то мог сотворить подобное. Каждый ее сантиметр был заполнен словами заклинаний. Я припомнил, для чего она должна была использоваться. Так. Помимо обычного портала и всевозможных заклинаний перемещения, она являлась связующим звеном с миром демонов. Нечто вроде книги вызова, только гораздо слабее. Демонология не являлась моей сильной стороной, К тому же в Баали не было профессиональных магов, специализирующихся на ней. Вот хватит полумертвый, в этом был Дока. До Сразу видно, что вас заинтересовала звезда, проговорил Перрон. Мы ее воссоздали по старым книгам. Целых пять лет потратили. Пять лет неудач, пока не получилось. И то сейчас она не используется на всю мощность. Ясно, кивнул я. «Рассказывай, как ты собрался найти волха Воримера?» Нетерпеливо поинтересовалась у меня Тина. «Да, как?» — добавил Зов. «Есть у меня заклинание. Но для него нужна какая-нибудь вещь этого волха, любая, на которой бы оставались его следы». «А вот с этим, думаю, могут быть проблемы», — заметил Перрон. «Хотя, подождите». С этими словами он вышел, оставив нас одних. «Что за заклинание, Свент?» — посмотрел на меня Зов. «Не слышал о таких?» «Значит, ты многого не знаешь», — усмехнулся я. «Это секрет». «Секрет?» — недоверчиво протянул тот, косясь на тину, которая демонстративно читала книгу, взятую ей в одном из шкафов. «Ну, все же. Подарок Ранхвальда полумертвого», — коротко произнес я. Больше объяснений не требовалось. Через десять минут вернулся радостный перрон. В руке он нес небольшой амулет. Когда Лину во дворец забрали, — объяснил Перрон, присаживаясь, — этот амулет при ней был, подарок Ворьемера, пришлось отобрать. Мне вдруг стало на миг противно, и я еле подавил это чувство. Но от Перрона оно не укрылось. — Вижу, как ты смотришь на меня, Свент, вижу, — нахмурился он. — Что ты хочешь? Чтобы я признался, что тогда мы были неправы? — Да, согласен. Эрих Пятый поступил подло. Но он был королем, в отличие от нынешнего настоящим диктатором. Не слушал никого, так что выбор у всех был небольшой. Либо выполнять его приказы, либо закончить карьеру на плахе. Я выбрал первое, можешь меня за это презирать. Я тогда был личным советником его и наперстником его сыновей. Их было трое. Судьба отомстила Эриху за его жестокость». Они все трое заболели какой-то странной болезнью, и выжил лишь самый маленький, с которым вы имели честь только что познакомиться. Остальные сгорели буквально за неделю. Говорили, что это проклятие ворьемера. Чушь, конечно. Приглашенные нами маги, они были достаточно компетентными, ничего не обнаружили. Да и сам Эрих. Болезнь настигла и его. Но хватит об этом. Вот амулет». Он выложил на стол круглый диск с причудливым узором из мелких драгоценных камушков. Хм, я взял амулет, покосившись на Зова. Тот, судя по всему, был поражен речью Перрона. Наверное, подобное случалось нечасто. Я изучил амулет и, взяв в руку, закрыл глаза. Губы зашептали заклинания. Внезапно я почувствовал, как теряю сознание, и вдруг увидел знакомый город — «Стрикхост». Я смотрел на него из окна башни. Еще немного, и я увидел уже знакомую мне монтор, а рядом — волха. «Завтра я отправлюсь в Кантенбро», — раздался его голос. «Да, там же, где в первый раз остановись», — произнесла неизвестная мне гарпия. «Все уже готово, и до дворца недалеко». Дальше я расслышать не смог. Накативший приступ дурноты заставил меня пошатнуться, Мир вокруг померк, и я очнулся. Некоторое время приходил в себя, не понимая, где нахожусь. Но когда встретился со взглядом зова, полным любопытства, все сразу встало на свои места. «Рассказывай», — требовательно произнес тот. Я огляделся и увидел перед собой кувшин и кружку. Перрон услужливо пододвинул мне ее. «Выпей, легче станет». Я последовал его совету и выпил залпом. Похоже, в ней было вино, но какое-то странное. Но, тем не менее, мне сразу стало легче. — Где он? — вырвался у Перрона. — У Гарпий. Стриг, хости. Странно, — пробормотал Зов. — А конкретнее? — Он с Монтер. Перрон с Зовом многозначительно переглянулись. — Я и не сомневался, — проворчал придворный маг.